Глава четырнадцатая Призрак В несчастливый день Одну из товарок, с которыми Мария обычно возвращалась с работы, зачем-то задержали в проходной. Пережидая заминку, попутчицы столпились на крыльце конторы. Сбоку слои тумана прореживал папиросный дым. Расплывчатые силуэты курящих внизу мужчин шевелились, как тени больших рыб в полынье. «Еще себя проявит!» — донес советский голос бухгалтера Полушкина. «Поглядим! Время долгое!» Кто что проявит, Мария не расслышала. Но в словах померещился неприятный намек. Привыкшая быть на стороже, она почувствовала смутное беспокойство. И тут незнакомый мужчина, облаченный, похоже, в форменный овчинный тулуп, Повернулся ближе к окну. В лучах рассеянного потемками света на плече тускло блеснула звездочка. Отпрянув, Мария прислонилась к стене. Студенный страх пополз вверх от подошв. Дрожащим желе разлился в коленях. Василий Майор, верный исполнитель распоряжений, заведующего рыболовным участком номер семь. Явился по команде Тугарина осуществить вынесенный спецпоселенке приговор. По островному закону она должна понести наказание за то, что свидетельствовала против бывшего хозяина. Задержка реабилитации из-за письма Дженкинса, лживая отговорка. Это Тугарин наглухо затормозил рассмотрение дела. Судьба злодейка в своем репертуаре. Учла коварство короля мыса, не поленилась выковать в цепи злоключений Марии петлю нового рокового звена. Мария недооценила подпольную власть Тугарина, его мстительность, криминальные способности и знакомство. Недаром говорят, что хозяевам жизни и в тюрьме вольготно. Халуи продолжают выполнять их приказы. Их преступному разуму Тайно подчиняются начальники, их дьявольскими замыслами опутана земля. Все время от ситки змей посредством личных секретных служб искушал Марию грезами и химерами, несбыточными посулами, наигрался и послал милиционера убить ее. Дерзкая женщина осмелилась выступить против самого змея, а такое не прощается пытаясь превозмочь панику, Мария встряхнулась. Ноги повиновались неохотно, но все же стронулись, понесли, и, простеганный ватниками круг, раздвинулся. Она бросилась вниз по ступеням. «Куда ты?» Беглянка не ответила, не обернулась. С единственной мыслью — спастись. Спущенная тетевой древнего инстинкта, мчалась она прочь от конторы. Сердце всполошенным комком трепыхалось у горла, тяжко дыша мокрым воздухом, замотанной до глаз шали, Мария неслась домой на угад. Открытая между шалью и шапкой полоска лица взялась цепкими зарослями иния. Объятая туманом пространство, медленно расступаясь сквозь наросты куржака, притворялась необитаемым, но скрип страшных шагов безотвязным эхом звучал в висках. Рассудком владел ужас погони. За Марией, бегущий стремглав, неспешно шагал огромный и мглистый майор Василий, он же змей, призрак змея. Голосом бухгалтера Полушкина преследователь глумливо повторял за спиной «Время долгое!» Время долгое! Кто подсказал ему, что Мария торопит дни и обрывает листки календаря задолго до окончания суток. Убийца сократил ее ссылку, отмерив остатки времени расстоянием вытянутой руки. Если бы чья-то рука коснулась в этом мгновении плеча Марии, она бы, наверное, умерла на месте от разрыва сердца. Эй! окликнул за периферией сознание человеку магазина. «Эй, остановитесь! Легкие поморозите!» Человек, вне сомнения, был подослан, чтобы она оглянулась. Мария побежала быстрее, и шаги позади участились. Призрак шел, неумолимый как смерть. Затылок жгло стужей адского взора. Казалось, стоит оглянуться, и все пройдет. Странные судороги в темнеющей голове, страх, холод, чертов морок. Она вдруг догадалась, что находится во власти одного из своих наваждений снов. Дремлет на бегу с открытыми глазами. Просто мозг не выдержал и болезненно отреагировал на туман и переутомление. Она не сошла с ума. Она спит но в любом случае лучше не оглядываться. Впереди слабо забрезжили желтоватые квадраты. Сами по себе автономные окна, повисшие в непроницаемой пустоте зимы. Окна парили в воздухе, отвергая закон земного притяжения. Обман, опять обман. Зима только снаружи оставила окна свободными. Внутри же сковала льдом, а свобода — это когда ничто не сковывает. Не душит и не подавляет, Когда внутри и снаружи легко и чисто. Без равновесия окнам не уйти, И ног у них нет. Вот у змея ноги длинные, Целые бревна, позорные столбы, какие стоят рядом с окнами И поскрипывают, тихо, вкрадчиво, не уходят. Ноги Марии тоже никуда не шли и не стояли. Призрак подсек их под коленки, поэтому окна взлетели в небо. Она лежала на утоптанном до каменной твердости Насте тропы в двух шагах от двора общежития, как муха, вмерзшая в молоко. Поло одетого поверх пальто ватника расстегнулись и раскинулись по сторонам серыми крыльями. Тело не ощущалось почти до пояса. Руки пока еще слушались. С неизвестной по счету попытки локти сумели чуть-чуть приподнять одеревенелую спину, и лицо по инерции запрокинулось. Отвлекшись на усилие, Мария забыла о спутнике, а едва глянула вверх, он тотчас склонился над ней. Так долго не оглядывалась, чувствовала, Нельзя смотреть в пустоту, где нет ничего, кроме безумия. Знала. Это был не змей. Провалами колодезных глаз уставился на Марию железнодорожник, призрак из прошлого. Коготь беспредельного ужаса зацепил и вздернул кровоточащую в сердце рану. Обломки эфемерных надежд... Вера, мысли, воспоминания устремились в зимнюю пропасть. Пещерным факелом, белопятнистым огнем, горело над Марией изрытое оспинами лицо. Меняя очертания, оно безостановочно колыхалось и кривилось в гримасах зловещих ухмылок. Сквозь дыры просвечивали полусвободные окна. Из пальцев разлапистых рук струились дымчатые ручьи. Мария помнила эти нечеловеческой силы руки. Помнила их всегда. На товарной станции в Каунасе они отобрали у нее сына. Не демонов ли призвал жених, поклявшись отомстить отвергнувший его девушке? Спустя некоторое время ему удалось это сделать. В тот июньский день, шестнадцать лет назад, Мария потеряла сознание от внезапности нападения железнодорожника и всепоглощающего смертного страха, хотя вокруг были толпы людей. Красноармейцы зашвырнули бесчувственную женщину в вагон. Ребенка спасла мать Хайма. По его словам, Через неделю, когда скотский эшелон, сверх всякой меры нагруженный переселенцами, вез убитую горем Читу Готлибов по Транссибу на север, в Каунас вошли полки вермахта. Сообщение вергло Марию в безысходное отчаяние. Она очутилась наедине с невыносимым кошмаром. Бесконечная армия шагала перед ее глазами по и свободы под звуки знакомого еще с клапиды кайзеровского гимна. «Германия, Германия, превыше всего!» Войска Гитлера шли расстреливать и жечь. Солдаты поворачивались, целись автоматами в детей Каунаса, и Мария видела лица, лишенные всего человеческого, В какой-то жуткий миг они сливались в одно гигантское ребое лицо. Только бережная любовь мужа смогла вырвать Марию из душевного паралича. Теперь Хайма рядом не было, а железнодорожник, отняв сына у матери, не успокоился, разыскал ненавистную женщину, чтобы свести ее с ума и осиротить второго ее ребенка. Нависшая над дочерью угроза сиротства заставила Марию опомниться, но тело уже безнадежно онемело, и руки перестали шевелиться. Тогда она сделала единственное, на что подвигла ее сила раненого сердца. Она закричала!